Кирилл. Время действия — 30 мая. Место действия — Великое княжество Бертрандское, Лазурное побережье. Единственный выход, который я видел для себя из сложившейся ситуации, был очевиден. Самоубийство и никаких терзаний. Вот и все, что мне оставалось сделать — покончить с собой, таков трагический финал моей жизни, имя которой фарс. Окончательное решение временных проблем. Что ж, видимо, для этого действительно пришло время. Мысль о том, чтобы разрубить Гордиев узел кошмарных обстоятельств таким незатейливым способом пришла ко мне в тот момент, когда я всматривался в собственное отражение, находясь в пентхаусе самого роскошного отеля княжества Бертранского. «Ну что, старый дурень?» «Теперь-то ты понимаешь, что жизнь твоя закончилась?» — спросил я сам у себя. Отражение предпочло промолчать. Я провел пальцами по своему лицу. Боже! Неужели с тех пор, как мне было двадцать, прошло больше сорока лет? Да нет же, почти пятьдесят. В прошлом месяце мне исполнилось шестьдесят восемь. Я всмотрелся в свое отражение. Старость — это остров, окруженной смертью. Ведь когда-то я был красив, более того, я переспал почти со всеми наиболее желанными женщинами мира, с теми, во всяком случае, которые блистали в голливудских фильмах. Серая морщинистая кожа, узкие красные глаза, резкие морщины, седина, уступающая место обширной лысине, а фигура... Когда-то идеальная а сейчас она напоминала мешок картошки. А вот он, результат постоянных излишеств и пороков. Но несмотря на неизбежные проявления старости, женщины по-прежнему ценят во мне непонятный магнетизм и животную сексуальность. Они закрывают глаза на мой возраст, на то, что я давно из героя-любовника перешел в разряд пародийных фигур. Только несколько месяцев назад моё имя было в списке трёх наиболее сексуальных и привлекательных мужчин-актеров. Двое других — Брэд Питт и Джордж Клуни. Годятся мне по возрасту, если не во внуки, то уж точно в сыновья. Что же такого нашли во мне женщины? Во мне — Кирилл Терца. 68 лет от роду. Обладатели трёх «Оскаров» за лучшую мужскую роль. В тот вечер, ужаснувшись своему отражению, я разбил зеркало бутылкой, которую держал в руке. Бутылка. Вот моя единственная подружка уже многие годы. Вот и тогда я мешал виски Джону Уокер с рисовой водкой и запивал все это пенистым шампанским. Мои бабка с дедом прибыли в Америку из России вскоре после революции, точнее, из Грузии ведь я потомок княжеского рода. Моя полная фамилия — Терцешвили. Однако «терц» лучше звучит для американского уха. Бабка и дед так и не смогли приспособиться к жизни за океаном. От их семейного состояния моему отцу ничего не перепало. Впрочем, дед, кажется, промотал это состояние еще до того, как к власти в России пришли большевики. Дед и бабка умерли вскоре после того, как осили в Нью-Йорке. Мой отец по счастливой случайности попал в добрые руки. Его приемные родители были фермерами из Кентукки. Им требовались рабочие руки. Отец, грузинский князь, стал работником на кукурузных и пшеничных плантациях. Там он и познакомился с моей матерью, которая происходила из ирландской семьи. Добрые фермеры которые дали отцу незатейливую фамилию Джексон, стали жертвами Великой депрессии. Разорились, папочке пришлось из деревни снова отправиться в город. Мама в то время, несовершеннолетняя, проследовала за ним сначала в Чикаго, а потом на восточное побережье. На свет я появился в Нью-Йорке, городе, куда когда-то прибыли мои именитые прародители. Отец снова из Джошуа Джексона превратился в Евгения Терцешвили. Он вовсе не чурался приступать закон. Более того, он считал себя бунтарем. Поэтому вполне закономерно, что его в итоге пристрелили полицейские. Но мама до упомрачения обожала моего отца. Мне же не было до всего этого никакого дела. Моя юность совпала со Второй мировой войной. Молодость пришлась на послевоенные годы. Я работал в автомастерской и встречался со своей первой подружкой, когда меня открыли киношники. Как всегда, мне повезло. Я как раз поссорился со своей девушкой. Это произошло на улице. И свидетелем нашего бурного расставания стал помощник одного известного режиссера, группа которого снимала в Нью-Йорке эпизоды нового фильма. Они мучились в поисках подходящего актера на роль молодого бездельника. Тот, кто изначально должен был играть эту роль, сломал ногу, ему потребовалась срочная замена. Помощник режиссера почему-то решил, что я, двадцатилетний летний Уволень, самая подходящая кандидатура на эту роль. Его босс, знаменитый режиссер, был полностью с ним согласен. Я, прельщенный гонораром в 200 долларов, согласился сыграть несколько эпизодов. Я всегда крепко стоял ногами на земле и не помышлял о Голливуде. Более того, даже не сказал матери о том, что был на съемочной площадке. Потому-то она и была так ошарашена, когда несколько недель спустя к нам домой заявился тот самый режиссер и предложил мне сыграть в его следующем фильме главную роль. Я согласился не сразу, так как знал, кинокарьера — это нечто эфемерное, а вот автомастерская — вполне реальный заработок». Матушка моя так и хотела, чтобы я прославил нашу фамилию и в особенности обожаемого ею мужа, моего покойного отца. Дав согласие сниматься, я решил, что уступаю только под натиском матери. Сыграв эту роль, получу гонорар, кстати, целых три тысячи долларов, и смогу открыть собственную автомастерскую. Мы снимали по большей части в павильонах, однако на неделю поехали в Марсель. Я впервые попал за границу, в Европу, и был очарован и пленен красотой тех мест. Мне не верилось, что фильм «Под небом Марселя», в котором я играл очаровательного мошенника Ловеласа, станет сенсацией. Он действительно не стал сенсацией. Он превратился в мегасенсацию. Буквально в одну ночь я стал знаменитым. По мне сходили с ума. Тысячи дамочек писали письма, слезно умоляя осчастливить их. Мне не давали прохода на улице, пришлось даже переехать из нашего дома в гостиницу. Я решил, надо подождать, и вся шумиха уляжется, появятся новые звезды, я смогу вернуться к нормальной жизни и открыть свое авто дело. Наивное заблуждение. Я уже никогда не вернулся к прежней жизни, так как получил Оскар за главную мужскую роль. Я не мог в это поверить. Как это мне? Двадцатилетнему сопляку без всякого актерского образования удалось с разбегу получить то, к чему другие стремятся десятилетиями и зачастую безуспешно. Именно тогда я и понял, что моя жизнь изменилась бесповоротно. Больше всего Оскару была рада «Моя матушка» а страшно недоволен происшедшим, более того, взбешен, я сам. Режиссер моего первого и второго фильмов пообещал, что сделает из меня суперзвезду, если я подпишу контракт с киностудией, на которую он работает. Я, не читая, подписал, и потом целых двенадцать лет расплачивался за свою опрометчивость тяжким трудом и мизерными гонорарами. Во славу процветания кинобоссов. Впрочем, денег у меня было более чем достаточно. Под влиянием моей матушки мы переехали в Беверли-Хиллз. В роскошные апартаменты с лазурным бассейном и семью-слугами. Все за счет студии. Я-то думал, что являюсь звездой, но чтобы стать звездой в действительности, пришлось потрудиться. Тайна ото всех, в первую очередь от своего агента и матушки, я женился. На своей подружке. На той самой ссора с которой привела меня в лоно Голливуда. Каждая из моих жен, а у меня их за всю жизнь было четыре, не считая огромного количества любовниц, точное число коих мне самому неизвестно, приносила мне детей и Оскара. Исключением стала только моя последняя супруга Дороти. Я делал карьеру, зарабатывал славу и деньги. Моя первая жена, Вивиан, подарила мне сына и дочь. Через четыре года я с ней развелся. В голову мне ударила собственная популярность, мне хотелось сладкой жизни, а Вивиан, тихая и покорная, только мешала этому. Я щедро обеспечил ее и детей, мы без проблем развелись. И на сегодняшний момент Вивиан моя лучшая подруга. Я спал с ней в последний раз в 1961 когда президентом был еще Кеннеди. Но это не мешает мне до сих пор нежно любить ее» после нескольких лет разнузданной жизни я встретил Кэтрин, мою вторую жену. О, с Кэтрин у нас была настоящая страсть. Мы могли устраивать ужасные ссоры с летающими по дому ножами и разбитыми окнами, а затем столь же неистово любить друг друга среди этого хаоса. Союз с ней принес мне второго Оскара за роль примерного и чопорного отца семейства, а по совместительству — Маньяка Джона Уиллера в драме по ту сторону добра. Кэтрин родила мне двух дочерей. Мы бы до сих пор ссорились и мирились с ней, если бы если бы она не погибла не насной ночью после очередной нашей ссоры на автотрассе. Вместе с двумя девочками, которых взяла с собой в машину, убегая от меня к своим родителям. Я уверен, мы бы помирились с ней день спустя, но в тот ноябрь хлистал дождь. Она не справилась с управлением, ее занесло. На беду рядом оказался бензовоз. Как мне сказал полицейский, врач, они трое погибли мгновенно. И это единственное, что меня утешает. Я никак не мог поверить, что Кэтрин и наши дочурки, мертвые, лежат в дорогих полированных гробах, которые скользят в разверзшиеся утробы могил. Кажется, в день похорон я был безобразно пьян и пытался избить священника, который читал за упокойную молитву. Кажется. Сам я ничего не помню, как не помню и пятнадцати лет полных анонимного секса, алкоголя и скандалов, которые последовали за смертью Кэтрин и дочерей. Именно в таком состоянии, полной амнезии, я и заключил новый брачный союз. Проснувшись в одном из мотелей Лас-Вегаса, я увидел в постели рядом с собой незнакомую женщину. Согласно валявшейся среди бутылок бумаги, она была моей новой женой. Не могу сказать, чьей же идеей ее или моей было заключить в одной из многочисленных церквушек города развлечений и моментальный брак, однако в любом случае эта особа была полной противоположностью Кэтрин. Звали ее Присцилла. Она оказалась младше меня на восемь лет, по профессии была массажисткой, а по жизненным принципам — пергидрольной блондинкой. Она уверяла меня потом, что именно я чуть ли не насильно затащил ее в церковь, однако если это так и было — то не я же заставил ее перед алтарем сказать «да». Присыла оказалась вздорной хамкой, которая всю свою жизнь мечтала о том, чтобы удачно и выгодно выйти замуж. Желательно за миллионера. И я был таковым к тому времени. Несмотря на многочисленные эскапады, карьера моя по-прежнему шла вверх. Хотя в основном я играл в коммерческих фильмах, избегая серьезных тем. Я решил, что пресцилла, быть может, и не так ужасна, какой кажется на первый взгляд. Как же я ошибался. Под ее кукольной внешностью скрывалась жадная, беспринципная и лишенная морали особа. Но не мне ее винить. В те времена я был ничуть не лучше ее, а наверняка даже хуже. Именно в те годы я переспал с половиной женского состава Голливуда, и осчастливил не одну сотню проституток бульвара Сансет. Престылла быстро поняла, что может командовать мной. Она с радостью переселилась в роскошный особняк, обставила его по своему ужасному вкусу. Ее многочисленные и бедные, как церковные крысы, лучше сказать, как монастырские клопы, родственники, не вылезали из моих апартаментов. На публике Пресцилла была просто отвратительна. Она предпочитала безобразно дорогие платья от французских модельеров, которые ей абсолютно не шли. Также эксклюзивные драгоценности, причем чем больше были бриллианты, рубины или изумруды, тем лучше. Развестись с ней оказалось гораздо сложнее, чем в пьяном угаре заключить брак. Бывшая массажистка Пресцилла Была на редкость пронырливой личностью. Она сразу же забеременела, вроде бы от меня, и произвела на свет дочь, затем сына, затем еще одну дочь. И каждый раз заявляла мне, что теперь-то она получит свой очередной миллион. Детей она не любила. Они были для нее гарантией того, что я обеспечу ее в случае неминуемого расставания. Я продолжал пить и сниматься. Странное дело, но именно брак с Прессциллой открыл мне дорогу к третьему Оскару. Я сыграл священника, который борется со своими сомнениями и неверием и предается пьянству. Наряду с этим пытаясь спасти человека, приговоренного к электрическому стулу и утверждающего, что он на самом деле невинно осужденный. Я так вжился в судьбу отца Патрика Орайли, что мне не приходилось даже имитировать его запои для экранного образа. В большинстве случаев во время съемок я был в самом деле пьян. И надо же, киноакадемия в третий раз признала меня лучшим актером года. Церемонию вручения «Оскара» я в основном проспал в кресле, только когда назвали мое имя, пресцилла, разряженная в пух и прах, сверкавшая то ли диадемой, то ли жутким колье, весьма ощутимо толкнула меня под дребру локтем. Я не могу сказать теперь, почему, получая награду, я поблагодарил в первую очередь свою горячо любимую жену. Видимо, я имел в виду Кэтрин. Но к тому времени Кэтрин не было на свете почти восемнадцать лет. Когда после вечеринки, посвященной моему третьему Оскару, я очнулся в ванной с двумя китаянками, я понял, что так больше продолжаться не может. Старость незаметно подкралась ко мне, а потом с размаху набросилась, как бешеный волк из темноты. Поэтому я на время попытался возобладать над своим недугом. Весьма успешно, надо сказать. Лечился в разных клиниках Мне даже удалось не пить целых полгода. Однако я снова приложился к бутылке. В тот день, когда мой адвокат сообщил, что пресс подписала документы о разводе. Так я снова стал холостяком, потеряв при этом половину своего состояния. Но я был готов заплатить пресс и больше, отдать ей все, лишь бы она ушла из моей жизни. Помимо того, что я был плохим мужем... Я являлся отвратительным отцом. Я понял это в тот вечер, когда моя старшая дочь от Вивиан стала матерью, а я, соответственно, дедом. Я не виделся с собственными отпрысками годами, навещая их под влиянием внезапного импульса с кучей дорогих и ненужных им подарков. Я был им чужим и остался чужим. Дочь не сообщила мне о том, что вышла замуж, как и о том, что станет матерью. Мне позвонила Вивиан и передала эту ошеломляющую новость».